Он вспомнил вчерашнюю встречу с Ириной. Кажется, он начал понимать, что она не могла быть случайной. Агент с таким уровнем подготовки, как его бывшая коллега по группе чиновника, просто не мог так элементарно ошибиться, выдав себя при возможном наружном наблюдении. Похоже, она сделала это специально, предупреждая его о возможной встрече здесь на острове. Вы знаете, куда именно мы едем, спросил он у Инес. Приблизительно. Я там бывала несколько раз, но дороги, конечно, не запомнила. Водитель, сидевший за рулём, молчал, словно не услышав его двух вопросов. Да связано с нашей операцией? снова спросил он. Она наконец поняла его состояние и повернулась к нему. Что-то случилось? Нет, ничего. Ты сегодня какой-то напряжённый. Мне неприятно, что мои коллеги увидят меня в таком виде. Понимаю. Инас решил всё наконец в третий раз после их знакомства не назову её синьор. Я хочу вас попросить. Да. Сегодня она надела тёмно-синий костюм и белую блузку, на шею её был завязан голубой платок. Бернардо видел перед глазами небольшую этикетку. Это был платок от Живанши, и она вообще часто носила вещи этого знаменитого модельера, так удивительно подходивши в её фигуре. А сам в строгом костюме, конечно, этикеток не было, но можно было не сомневаться, то Инна снова отдала предпочтение своему любимому модельеру. Не нужно при моих коллегах говорить об убийстве Альфреда. Вернее, не о самом убийстве, а о тех мотивах, о которых я вам говорил два дня назад. Почему? Я могу ошибаться, но причина его убийства не обязательно должна быть связана с нашей работой. Вернее, она совсем с ней не связана. А если мы расскажем им и про убийство Альфреда, они просто отменят операцию и сегодня вечером меня увезут домой. Женщина чуть прикусила верхнюю губу, задумалась. Вы так считаете? Инес не ответила на его вопрос. И мне обязательно знать те гипотезы, которые я выдвинул. Но и они сами могли выдвинуть подобные предположения. Вам это не приходило в голову? В любом случае, не нужно нам самим поднимать эту тему, почти умоляюще сказал он. Хорошо. пожала она плечами. Если вы так просите, — Я не собираюсь никому рассказывать о ваших словах. — Это тоже может помешать их объективному анализу, — пояснил Бернардо. — Возможно, у них уже есть какие-то подозрения, какие-то важные моменты, о которых мы пока не знаем. — Может, вы и правы, — сказала Инесс, отворачиваясь. Между ними снова начал появляться лед недоверия. «Зачем Ирина появилась вчера рядом со мной?» — снова подумал Бернардо. «Она должна заменить в паре с другим сотрудником Чернова Инес Контрерас и меня, сыграв нашу роль». «В этом знает и сама Инес. Здесь нет ничего необычного, ничего странного». Но она появляется прямо рядом со мной и сразу исчезает словно специально, чтобы я её увидел. Ну, предположим, я уже знаю, что Ирина на острове, что мне это даёт. Микроавтобус с выхов за город прибавил скорость, Бернардо оглянулся, сзади шла ещё одна машина. Он невольно улыбнулся. «В условиях топливного голода на такое расточительство можно пойти только в том случае, если подобная операция оплачивает российская разведка». Ирина словно предупреждала его...